Глава 9. Новое правительство. В тот вечер министры уходящего кабинета отчитывались Палате Лордов и Палате Общин. Поскольку нас в данный момент интересует Палата Общин, мы ограничимся обзором происходившего в ней и сделаем эта тем охотнее, что суть сказанного в обоих случаях была одинакова. Покидающие свои посты министры говорили чрезвычайно серьезно, с величайшей учтивостью, и не забывая превозносить себя до небес. Мы можем смело сказать, что человеку, незнакомому с парламентскими обыкновениями, было бы нелегко уразуметь, отчего мистер Добини столь любезен после поражения, если был так язвителен до него. Он объявил коллегам, что его досточтимый друг и соратник лорд Детерьер терьер счел за лучшее покинуть свой пост. По решению Палаты общин, как предусмотрено Конституцией, лорд Детерьер подал в отставку, и королева милостиво ее приняла. Мистер Добини мог лишь сообщить, ее величество пожелало, чтобы завтра в 11 к ней прибыл мистер Майлдмей, и тот, насколько было известно мистеру Добини, явится в назначенный час. лорд Детерьер терьер своим долгом порекомендовать ее величеству послать за этим достойным джентльменом. Такова была суть речи, произнесенной мистером Добини. Далее он в самых мягких, благожелательных и вкратчивых выражениях Дал понять, что если бы палата общин сочла возможным продлить пребывание его партии на правительственных скамьях на месяц-другой, то его партия оправдала бы все возложенные на нее ожидания. А также заверил, что его единомышленники никогда не станут никого обвинять, преследовать или иным образом подражать своим воинственным оппонентам. Но, как и до сих пор, намерены быть кроткими оки-голуби и мудрыми оки-змеи. Все эти фразы, однако, джентльмены по обе стороны зала воспринимали без всякого интереса, как риторические упражнения. Важно было лишь то, что лорд Детерьер подал в отставку, а мистеру Майлдмею повелели явиться в винзорский замок. Королева послала за последним по рекомендации лорда Детерьера, при этом и сам лорд Детерьер, и его ближайший сподвижник в течение последних трех дней употребили все свое красноречие, стараясь убедить соотечественников, что никогда еще правительство не пытался возглавить менее подходящий кандидат. Не было таких грехов, которых они не приписывали бы мистеру Майлдмею. И тем не менее, едва обнаружив, что не могут удержать власть, они посоветовали королеве передать ее тому, кого называли некомпетентным политиком, разваливающим страну. Мы не видим тут ничего удивительного, потому что привыкли, но сторонних наблюдателей это, без сомнения, должно поражать. Ничего подобного до сих пор не существует ни в одной стране мира. Нигде политика не превратилась в такую доброжелательную, исполненную приязни к оппоненту и одновременно яростную борьбу за первенство. Лидеры наших двух партий относятся друг к другу, как двое боксеров на ринге, которые раз в два года отправляют друг друга в нокаут за чемпионский пояс и 500 фунтов каждому. Как они бросаются друг на друга, нанося удары, будто желают убить. И все же никого бермингемский бантом не уважает так, как Билла Бернса, забияку из Брайтона, и ни в чьем обществе не распевает смесь Элли с Биттером с таким наслаждением. Тоже и с мистером Добини и мистером Майлдмэем. В частной жизни первый благоговел перед старшим соперником, а тот никогда не упускал возможности тепло пожать первому руку. В Соединенных Штатах все не так. Там тоже существует политическое соперничество, но оно порождает вражду и в частной жизни. Лидеры тамошних партий поносят друг друга всерьез и проклинают со всей искренностью. Меж тем я сомневаюсь, что мистер Добби не дозволил бы волоску упасть с почтенной головы мистера Майлдмея, даже ради того, чтобы гарантировать себе полгода непрерывного пребывания у власти. Когда мистер Добби не закончил, мистер Майлдмей кратко сообщил залу, что получил повеление ее величества и намерен его исполнить. Палата общин должна, разумеется, понять, что он ни в коем случае не осмеливается утверждать, будто королева действительно предложит ему сформировать новый кабинет министров. Но если такого предложения не последует его обязанность рекомендовать монарху поручить эту задачу другому кандидату. На этом все, что следовало сказать, было сказано, и депутаты разошлись по своим клубам. Во время речи мистера Добини, однако, до палаты общин долетела весть, которая несколько омрачила настроение иных впечатлительных либералов. Как выяснилось, сэр Эверард Пауэлл был не мертвее выступавшего в тот момент мистера Добини, «Обнаружить, что новость, которую вы так усердно распространяли, не соответствует действительности, весьма досадно». «Но он мертв!» — возражал мистер Ратлер. «Леди Пауэлл заверила меня полчаса назад. Сейчас ему куда лучше, чем было последние три месяца», — сказал его собеседник. «Поездка в палату общин пошла ему на пользу». «В таком случае мы проследим, чтобы он являлся сюда на каждое голосование», промолвил парламентский организатор. В следующие пять дней политические круги Лондона положительно лихорадило. Утром в воскресенье стало известно, что мистер Майлдмей отказался возглавить либеральное правительство. Он, герцог Сент-Банги и мистер Плантагенет пализер совещались столь часто и столь долго, что стали почти неразлучны. Мистер Грэшем также встречался с мистером Майлдмейм, как и с мистером Монком. В клубах многие утверждали, что с мистером Майлдмейм встречался и мистер Монк, Другие яростно это отрицали. Мистер Монг никогда еще не входил в правительство и был радикалом, чрезвычайно популярным в народе и представлявшим Поттере Хамлетс, наиболее радикально настроенный из всех избирательных округов. Всех интересовал вопрос, пожелает ли мистер Майлдме с ним объединиться, и те, кто при каждой смене власти привык утверждать, что вот сейчас-то, наконец, сформировать новое правительство окажется слишком трудно и даже вовсе невозможно, Теперь уверяли, что мистер Майлдмей не сможет добиться успеха ни с мистером Монком, ни без него. Сторонники этой точки зрения разделились на две группы. Половина заявляла, что мистер Майлдмей посылал за мистером Монком. Другая, что он этого не делал. Но были и другие, возможно, осведомленные лучше, кто полагал, что подлинным источником затруднений является мистер Грэшем. Тот был готов работать вместе с мистером Майлдмэем, говорив собственное положение в кабинете министров и участие некоторых своих друзей, но, — говорили те джентльмены, которые, как предполагалось, действительно разбирались в деле, решительно возражал против герцога и мистера Паллизера. Всем, однако, было известно, что и тот, и другой мистеру Майлдмэю абсолютно необходимы. А если мистер Грэшем останется в оппозиции, то либеральное правительство не протянет и половину сессии. Эти вопросы обсуждались все воскресенье и понедельник, когда лорд Детерьер решительно заявил в верхней палате, что ее величество повелела сформировать новое правительство ему. Мистер Добини полудюжный слов едва слышно и с несвойственной ему скромностью сообщил нижней палате о том же. Мистер Ратлер, мистер Бонтин, мистер Барингтон Эрл и мистер Лоренс Фитзгиббон, вскочив на ноги, поклялись, что такого быть не может. Неужели их законный трофей, добытый их луками и стрелами, был предательски вырван у них из рук? Лорд Детерьер и мистер Добини не осмелились бы и пытаться, если бы не столкнулись с мистером Грешемом. Такое объединение, заявил Баррингтон Эрл, станет позором для обеих сторон, но докажет, что мистер Грешем лжив, как сам дьявол. Рано утром во вторник, когда стало известно, что этот ужасный человек был в доме лорда Детерьера, Барингтон Эрл признал, что всегда опасался мистера Грэшема. «Я уже много лет чувствую, — сказал Эрл, — что если кто и сможет развалить партию, так это он». Мистер Грэшем и правда встречался с лордом-детерьером, но совершенно безрезультатно. То ли в мистере Грэшеме было слишком мало от дьявола, то ли слишком много, и он либо посчитал, что лорд-детерьер предложил недостаточно высокую цену, либо вообще не пожелал принимать его даров, Но встреча прошла впустую, и во вторник днем королева снова послала за мистером Майлдмея. В среду утром у тех, кто предрекал непреодолимые трудности, лица сделали совсем скорбными, а трагические пророчества зазвучали особенно триумфально. Положение, наконец, зашло в тупик. Правительство не мог сформировать никто. Рассказывали, будто мистер Майлдмей упал к ногам ее величества в слезах и умолял освободить его от дальнейшей ответственности. Многим в клубах было якобы доподлинно известно, что королева тем же утром телеграфировала в Германию, прося совета. Находились люди, настроенные так мрачно, что заявляли, мол, если мистер Майлдмей вдруг не согласится подняться с колен и вновь надеть свои заржавевшие доспехи, У ее величества не будет иного выхода, как прибегнуть к помощи мистера Монка. Уж лучше он, чем Грешем, бросил в сердцах Барингтон Эрл. Я вам скажу, чем все кончится, произнес Ратлер. У нас будут и Грешем, и Монк вместе, а нам с вами придется им подчиняться. Что ответил на такое предсказание мистер Эрл, я на этих страницах привести не осмелюсь. Однако в среду вечером стало известно, что все улажено, и еще до того, как в четверг собрались обе палаты, места в правительстве были распределены — в действительности или в воображении наблюдателей. Газета «Таймс» во втором выпуске в четверг привела состав Кабинета министров, в котором были угаданы 4 поста из 14. В пятницу та же газета назвала правильно уже 10 кандидатов, а также будущих чиновников судебного ведомства, с единственной ошибкой, касавшейся Ирландии. В субботу уже был опубликован общий список статс-секретарей, их помощников и вице-президентов, удивительно точный, хотя некоторые должности и перепутались. Правительство было, наконец, сформировано. Именно так, как, по общему мнению, это единственно и могло быть сделано. Никто не удивлялся, а все, что происходило в течение недели, выглядело как обычная в таких случаях процедура. Мистер Майлдмей стал премьер-министром, мистер Грешем возглавил Министерство иностранных дел, мистер Монг — Министерство торговли, герцог получил пост лорда, председателя совета, граф Брэндфорд — хранителя печати, а мистер пализер канцлера казначейства. Барингтон Эрл поднялся на ступеньку вверх — и занял должность секретаря в Адмиралтействе. Вновь попал в адмиралтейство и мистер Бонтин. Лоренс Фитцгиббен стал младшим лордом казначейства. Мистер Ратлер, конечно же, был назначен в то же ведомство секретарем. Он был, пожалуй, единственным, в чьей будущей должности никто не сомневался. Он действительно смог показать, что как нельзя лучше подходит для этой работы. Да так, что все считали его назначение чем-то само собой разумеющимся. Не уверен, что подобное можно было сказать о ком-либо еще из членов нового правительства. Во время всех этих перипетий и треволнений Финниас Фин все больше чувствовал, как остается неудел. Он не был настолько самонадеян, чтобы предположить, что ему предложат должность, и никогда не намекал на подобное своей доброй подруге Леди Лори. Он еще ни разу не выступал в парламенте, Собственно, к тому моменту, когда было сформировано новое правительство, он провел там от силы две недели. Разумеется, пока ему не на что было надеяться. Тем не менее, он чувствовал себя покинутым. Те, кто еще вчера беседовал с ним про голосование, считая его голос не хуже любого другого, теперь не желали обсуждать распределение мест в правительстве. Он не принадлежал к их обществу, не мог быть соперником, не мог ни навредить, ни помочь, а, следовательно, не мог и разделить их чувства, будь то радость от успеха или разочарование от неудачи. Больше прочего, его раздосадовало, пожалуй, то, что должность, не в кабинете министров, но, тем не менее, весьма высокую и достойную, предложили мистеру Кеннеди. Тот отказался, что слегка утешило нашего героя, но не до конца. «Полагаю, дело в том, что у него много денег», сказал он Фитцгиббену. «Не думаю», — ответил тот. Его считают неглупым человеком, хоть из него и слова не вытянешь. Быть может, он отказался от того, что не желал именоваться достопочтенным вне палаты общин. «Я так рада, что мистер Кеннеди отказался», — заметила леди Лора. «Но почему? Он бы навсегда остался достопочтенным Робертом Кеннеди». Финниас еще не совсем понимал, отчего именно мистеру Кеннеди досталось бы столь постоянное наименование — Тем не менее, учился он очень быстро и редко делал ошибки. К чему это ему, с его богатством? У него уже есть положение в обществе, и подобные вещи его не заботят. Есть те, кому не следует искать независимости, потому что так они лишают себя возможности принести пользу. Но есть и те немногие, у кого свой путь, и он именно в том, чтобы быть независимым от любой из партий. Великий неподвижный Акинетос. Помните, в Орионе. Примечание. Отсылка к эпической поэме «Орион» 1843 года английского поэта Эрджи Хорна, где пылкому и деятельному Ориону противопоставляется бесстрастный и пассивный гигант Акинетос. Слово «акинетос» по-гречески значит «неподвижный». «Мистер Кеннеди не Акинетос». «Завидное положение он занимает», — язвительно хмыкнул Финиас. «Да, завидное», — подтвердила леди Лора с полнейшей серьезностью. Обед в Мороне состоялся, и Финниас дал ей отчет о встрече с ее братом. Помимо него самого присутствовало лишь двое других гостей, и оба они были приятелями лорда Чилтерна по скачкам. «Я пришел первым», — сообщил Финес, «и он очень удивил меня, сказав, что слышал обо мне от вас». «Да, я ему рассказывала, и желала, чтобы вы познакомились. Мне хотелось бы, чтобы у него были знакомцы, способные думать не только о лошадях». Ведь у него неплохое образование, и он, несомненно, закончил бы учебу с отличием, если бы не поссорился с руководством колледжа в Оксфорде. Он получил ученую степень? Увы, его исключили. Нет смысла скрывать правду от друзей, ведь рано или поздно вы бы все равно об этом услышали. Его выгнали за пьянство». Тут леди Лора разрыдалась. Финес, усевшись рядом, принялся ее успокаивать и дал слово подружиться с ее братом, если только сможет. Вскоре мистер Фитцгиббон напомнил Финиасу про давешнее обещание отправиться вместе в Мэйо, чтобы помочь вести избирательную кампанию. Финиас не стал отпираться. Поездка заняла всего неделю и была примечательна главным образом тем, что укрепила дружбу между двумя ирландскими депутатами. «Тысяча в год!» — сетовал Лоренс Фитцгиббон на жалование, которое получил. «Разве это много? И теперь каждый, кому я должен хоть шиллинг, явится по мою душу. Ей-богу, мне следовало позаботиться о себе и поступить как Кеннеди.